Ольга Грон. Кольцо Повелителя Тумана. Или Невеста Дракона. Глава первая. Растревоженный лес жужжал, как рой пчёл. Проснувшиеся от треска веток под моими ногами птицы кричали на разные лады. Вдалеке ухала сова, время от времени раздавался леденящую душу волчьей вой, и кто-то надоедливо подпевал тонким голоском. «Ты наша, наша, ты не выйдешь никогда отсюда!» Казалось, ночной лес — одно живое существо, что состоит из отдельных частей. Но все они постоянно взаимодействуют друг с другом. Я вообще не понимала, как оказалась в этом месте. Кошмар никак не заканчивался. Слишком реальный, чтобы являться обычным сном. Но надежда, что вот-вот проснусь, не угасала. Потому что такого просто быть не может. Мелькнула и другая мысль. Возможно, я стала лунатить? и ночью отошла от лагеря, заблудившись в лесу. А всё остальное — лишь плод моего воображения? Но тогда откуда на мне странная одежда? Словно я попала в ролевую игру или на исторический фестиваль. Что за косплей? Платье из грубой, хотя и добротной ткани, длиной ниже колена. Тёмно-синее, как я рассмотрела в лучах рассвета. Подпоясанная красной лентой. Под платьем надета белая рубашка с длинным рукавом. На ногах — ботинки из мягкой кожи с перекрученными вокруг лодыжки несколько раз шнурками. На плечах — тёмный плащ в тон платья с бахромой по краям, что походило на сосульки. Пока я бежала, дважды влезла в какие-то лужи, и теперь в ботинках противно хлюпала вода. На поясе обнаружился небольшой кинжал в красивых ножнах. К рассвету начались заморозки, и моё дыхание взмывало вверх маленькими облаками пара. Руки замёрзли. Даже пришлось снять с себя кожаные перчатки без пальцев, чтобы потереть ладони. Я удивлённо уставилась на кольцо из белого металла, надетое на средний палец левой руки, с выгравированными на нём рунами и чуть изогнутым ободком, где находился непонятный мне знак. Грубоватое и совсем не женское кольцо. Знакомое такое. Воспоминания мелькнули в голове рваными фрагментами. Я вспомнила кольцо и знала, откуда оно взялось. Я тут же попыталась сорвать его, но оно будто срослось с пальцем и не желало поддаваться. Хотя никакого дискомфорта не вызывало, и с виду между ним и кожей оставалось небольшое пространство. Через несколько минут прекратила попытки его снять и осмотрелась. Куда я иду и зачем? От кого бежала ночью? Я ведь помнила страх, который ощутила в момент, когда очнулась посреди тёмного леса. Я от кого-то скрывалась и точно куда-то направлялась. Мне нельзя оставаться в этом лесу. Я погибну от голода и холода. Судя по чахлой желтоватой листве деревьев и пожухлой траве, здесь осень. Но я не знала, как выйти отсюда. Охватила паника. Руки задрожали, и я едва натянула на себя перчатки, чтобы спрятать кольцо. Никто не должен увидеть его на мне. Иначе не поздоровится. Это я знала наверняка. Волчевой повторился. И я выхватила из ножен кинжал, рукоять которого приятно легла в ладонь. Выставила его перед собой. Хотя умом понимала, что подобное оружие вряд ли защитит от стаи голодных зверей. Скорее, я делала это для самоуспокоения. Внезапно почувствовала чьё-то присутствие рядом и резко обернулась, но никого не заметила. Однако кто-то здесь точно находился. Даже не знаю, почему так решила, ведь этот кто-то не издавал никаких звуков. Я рассмотрела лишь несколько зеленоватых огоньков, которые кружили в воздухе. «Это ещё что такое? Идите-ка сюда!» Протянула я руку, пытаясь их поймать. Они чуть приближались, но потом словно пугались и убегали обратно, кокетливо выглядывая из-за ветвей кустарника. «Мы выведем тебя, иди за нами!» пропищали тоненько огоньки. Я схватилась руками за голову. «Ну, точно сошла с ума!» «Вы, видимо, из леса, просто догоняй!» — повторились слова. Я сомнительно посмотрела на них, но всё же сделала пару шагов вперёд. Оставаться здесь не хотелось. Может, эти огни и правда знают дорогу? Они выглядели вполне себе дружелюбными. «За нами, за нами!» — повторяли огоньки, постепенно отдаляясь. Останавливались, дожидаясь, потом двигались дальше. И я шла, околдованная их красотой. Вековые лапистые ели сменялись берёзами и струйными осинками. Местность стала другой. Небо постепенно светлело, и огоньки становились чуть бледнее. Я спотыкалась на кочках, но смотрела только вперёд, боясь потерять неожиданных проводников. Но моя нога вдруг увязла в какой-то жиже Я остановилась, не решая ступать дальше. С моих глаз будто спала пелена, наваждение пропало. Эта дорога уходила в трясину. Туда дохода нет, я чувствовала. Слышала страшилки, как люди тонут в таких вот местах, ещё от жителей деревни, рядом с которой находился наш предыдущий лагерь. «Чего стоишь? За нами, за нами, скорее!» Двигались вперёд огни. «Скорее? Стоп!» Я встряхнулась, пытаясь понять, что вообще происходит. Я находилась на краю болота. Слева и справа. Росла высокая трава, похожая на осоку. Местами земля поднималась буграми, а впереди блестела тёмная вода, из которой торчали облезлые стволы деревьев. Но большую часть воды затягивала плёнка изырязки, похожей на изумрудное бархатное покрывало. Вот только впечатление обманчиво. Это опасное место, и я чуть не попалась в ловушку. Я освободила ногу и отступила назад, пытаясь отдышаться. «Догоняй, догоняй!» — хором пели надоедливые огоньки. «Пошли к чёрту! Сгиньте! Я никуда за вами не пойду!» — закричала я, забыв о том, что рядом могут находиться хищники. Эти огоньки вовсе не друзья. Я никогда не верила в сказки, но вдруг вспомнила легенды о блуждающих огнях, что водятся на болотах и заводят людей в топь. «Опасные мелкие твари, прислужники лесной нечисти». Слева и справа простиралась бескрайнее на вид болота. За спиной тропа, которая снова приведёт меня в лес. Куда идти дальше? Что со мной теперь будет? Поняв, что я больше их не слушаю, огоньки ещё какое-то время покружили над трясиной и, наконец-то, исчезли. А я присела на толстое поваленное дерево, кутаясь в плащи, дрожа от холода. С болот надвигался туман. Необычный, живой. Постепенно он заполнял всё пространство закручивался серыми спиралями, будто танцуя, обвивал моё тело, как спрут, неосязаемыми щупальцами. Я поднялась и начала отступать, но он всё равно догонял, кружал исследовал меня. А может, тоже хотел затащить в болото? Такое ощущение, что из этого леса вообще нет выхода. Это моё наказание. За то, что я перед тем сделала. Карма. Так и знала, что добром всё не кончится. Я не понимала. Успокаивал меня этот туман или напротив, вселял тревогу. Он казался миражом. Я различала в нём какие-то очертания. То ли людей, то ли зданий. Лес от тумана преображался. И даже лучи солнца, которое уже выглянуло над болотом, тонули в мареве, поглощались им. Туман. Не знаю, что нашло, но я снова сорвала с руки перчатку и всмотрелась в ромы. Так что же они обозначают? Вот эта закорючка кажется славянский «дащь-бог», а другая, похожая на «р», «радуга». А домик с кривыми стенами, ветер. Я читала об этом, когда писала курсовую работу по древнему миру. Что же означало «большая центральная»? Три круга из скрученных спиралек, перечёркнутые линиями, составляющими снежинку со стрелками на лучах. Такую я точно никогда не видела или просто забыла. «Туман!» — выпалила вслух. «Туман!» Я подняла руку, словно хотела показать природному явлению кольцо, намертво надетое на палец. «Мне нужно отсюда выйти!» — крикнула, пока сизая пелена окутывала меня со всех сторон, будто разглядывала необычное украшение. Ничего не происходило. Оттого, что орала, ситуация ничуть не изменилась. Я надела перчатку обратно. Я по-прежнему сидела на краю болота в лесной глуши и смотрела на трясину. Даже птицы замолчали, стало совсем тихо. Лишь иногда раздавались всплески. И казалось, в болоте есть кто-то живой. Хотя это могли быть и обычные лягушки. Но внезапно раздался приглушённый звук, напоминающий стук копыт. Звук постепенно усиливался. Я различила в нём шаги нескольких лошадей и даже услышала голоса всадников. «Вот она!» — крикнул кто-то за спиной. Я повернулась и обомлела. Напротив меня опускала пар из больших ноздрей крупная гнедая лошадь со сверкающими доспехами. С неё ловко спрыгнул бородатый всадник, и я инстинктивно отступила. Он приближался ко мне, а я отшагивала назад, пока под ногами снова не хлюпнула, и только тогда я остановилась окончательно. Из тумана по очереди вынырнули и другие воины, целый отряд мужчин на лошадях, в кожаных сапогах и странных одеждах, поверх которых блестела лёгкая броня, с длинными мечами и шлемами на головах. За их спинами колыхались чёрные плащи. «Не трогайте меня, я только хотела выйти из леса», умоляюще смотрела на них. Рука дёрнулась к кинжалу. Мозг отчаянно рисовал картинку, что может сделать со мной в лесу компаний ненормальных мужиков. Изнасилуют, потом убьют и трубу в болото выкинут. «Мы отвезём тебя к государю», прервал он мои жутковатые мысли. «Какому ещё государю?» не поняла я. «Это что, шутка такая?» «Альгерд уже несколько дней ищет тебя, сударыня». Морок подал знак, что ты здесь сурово произнёс первый воин старшей отряда. «Но я вас совершенно не знаю, кто вы такие?» Воины удивлённо переглянулись. «У тебя потеря памяти?» — стукнулась головой. «Да у меня не просто потеря памяти. У меня уже настоящее помешательство. Потеря рассудка». Я помотала головой, пытаясь понять, какие чувства вызывает во мне этот всадник. Страх отступил, хоть мы с ним и не были знакомы. «Володар», — напомнил он уже чуть помягче. «Значит, Володар». Растерянно повторила я. «Поехали», — скомандовал воин. Во мне боролись разные чувства. Я боялась ехать с этими воинами, которые делали вид, что мы знакомы. Но оставаться в лесу, около болота, я боялась ещё больше. Из двух зол выбирают меньшее. «Уж лучше отправиться с ними, чем сгинуть в трясине или стать кормом для волков». И я согласно кивнула, положившись на волю судьбы. «Убежать от них я смогу и потом». Если это, конечно, не розыгрыш, который решили устроить мои коллеги по экспедиции. Через пару минут я сидела на лошади, а за моей спиной этот самый Володар. Он придерживал меня одной рукой, второй указывал дорогу своему отряду. Мы двинулись прямо к болоту я вдруг поняла, что мужчины знают путь. Мы ехали по тропе, что находилось под водой. Копыта лошадей разрывали ряску, создавали волны. Я подозревала, что слева и справа от брода приличная глубина. Однако мужчины чувствовали себя весьма уверенно. Их спокойствие постепенно передалось и мне. Туман стал менять форму. Он будто создавал коридор, и мы въехали в него. Всё вокруг стало серым, непрозрачным. Болото исчезло. Оставались только лошади и их всадники, которые двигались через густую хмарь. Не знаю, сколько мы так ехали, а время будто остановилось, казалось тягучей жвачкой. Но вдруг впереди я заметила свет. Туман вокруг рассеялся, и я вскрикнула. Мы находились на берегу ярко-синего моря. Я даже потёрла глаза. Да такого просто быть не может. Откуда взялось море? Туман создал для нас портал, который и перенёс нас на этот берег. Магия, чёрт побери, но факт оставался фактом. Я видела водную гладь, которая простиралась до самого горизонта. По ней гуляли барашки небольших волн. Осенний ветер обдувал мои волосы, приятно шевелил их. В небе кричали чайки время от времени погружаясь в воду, чтобы выловить рыбину. Но я издалека не могла рассмотреть их получше, тем более меня трясло и жутко хотелось есть. Я бы сама не отказалась от рыбки. Вдалеке чуть покачивались на волнах большие ладьи с длинными веслами, что торчали как перья. На берегу находилась деревянная пристань, вроде вытянутого перса на сваях. Там сновали люди, одетые в длинные рубахи и свободные штаны, Все занимались своими делами. Вдоль берега хватало растительности. Высокой травы, камышей. Но разве камыши растут в море? Что-то я совсем запуталась. Я бывала только на обычных ухоженных пляжах. Сперва по пути попадались лишь небольшие деревянные строения. А потом я рассмотрела на холме настоящий город. К нему вела одна единственная дорога. Вокруг имелась нас и передом ров. Дальше возвышался забор из брёвен. На грунтовой дороге показались мулы с гружёнными телегами. Какие-то люди, всадники. И это вовсе не походило на историческую реконструкцию. Уж слишком правдоподобно. Даже воины разговаривали странно, с непривычным наречием, хоть я и понимала их слова. Ворота открылись, и мы въехали в город. Здания в котором оказались каменными и бревенчатыми. Обычных кирпичей, асфальта или бетона и в помине не было. Заметив наш отряд, все расступались. Кто-то кланялся, кто-то просто сматывался подальше, в подворотне. А я во все глаза смотрела на замок, башни которого заметила издалека. Похоже, именно он и представлял конечную цель путешествия. «Альгерт. Кто такой Альгерт, о котором говорил Володар? Почему это имя кажется мне знакомым?» Пока гадала, мы въехали во двор замка и, наконец-то, остановились. Меня сняли с лошади, поставив на ноги. И я встряхнулась. По пути я немного согрелась, но дрожь всё равно пробиралась на спину. Я боялась этой встречи. Почему-то казалось, ничего хорошего она не предвещает. «Государь, Альгерт. Король, что ли? Князь? Кто?» Я отказывалась верить в подобное как отказывалась верить в существование города на берегу странного моря, похожего на огромное озеро, в блуждающих огоньков и голоса в лесу. «Дана!» Я медленно повернулась на низкий, ощутимо пробирающийся в кровь мужской голос, который уверенно произнес мое имя. Ко мне подходил мужчина лет тридцати или чуть больше, лицо которого вызывало страх, но вовсе не потому, что он был некрасив. Напротив, он выглядел чересчур привлекательно, даже брутально. Валом плаща, отороченным белым мехом, свободной льняной рубашки с вышивкой, повязанной красным кушаком и облегающих светло-коричневых кожаных брюках, заправленных в сапоги. Длинные темно-каштановые, почти черные волосы были убраны под далую ленту, которая частично закрывала высокий лоб. Из-под темной копны волос выбивались две более длинные косички, что лежали на широких, развернутых плечах. В мочках обоих ушей наливались тьмой камни, похожие на обсидиан, в обрамлении белого золота. Серые глаза под густыми бровями яростно сверкали. Удивительные глаза, грозовые. Нет, скорее цвета того тумана, через который мы ехали. «Княжа, мы нашли её на северных болотах», — доложил Володар, пока лошадей уводили в конюшню другие воины. «Получишь свою взнагороду, пока свободен». Махнул рукой незнакомец и снова повернулся ко мне. «Дана, как хорошо, что ты жива». Да я вроде бы и не умирала. Просто шаталась по лесу, ничего не понимая. П «Привет». Только и смогла выдавить я, заворожённо глядя на незнакомца, который откуда-то знал моё имя. «Где это было? Почему сбежала?» П «Прости, я ничего не понимаю» стала заикаться. «Я тебя не знаю». «Ты меня не знаешь», — прищурился он. Уголок его рта ехидно подёрнулся, а потом мужчина протянул. «Да она». Он подошёл совсем близко, и мне пришлось смотреть на него снизу вверх, потому как ростом он был гораздо выше меня. Я даже ахнуть не успела, как он сжал мой подбородок, не позволяя отвернуться. Мои губ коснулись холодные мужские губы. Я отчаянно задергалась но брюнет зафиксировал меня второй рукой, обняв за талию, и буквально впечатал в своё твёрдое тело. Но поцелуй прервался так же быстро, как и начался. Мужчина видел мой страх и чувствовал, что я дрожу от его прикосновений. «Поговорим, когда ты придёшь в себя, после обеда». «Да-да, обед. Именно то, чего мне не хватало». Такое ощущение, что я не ела несколько дней. В желудке аж заурчало. И как бы я не хотела сбежать из этого места, голод пересилил. Нужно поесть, пока предлагают. На сытый желудок и думается лучше. Да и куда бежать, когда за нами закрыли замковые ворота? А кругом стражники, и сам город окружен чистоколом. Мой новый знакомый Володар куда-то скрылся, но уверен, он тоже неподалеку. По пути он не ответил ни на один мой вопрос. как может, его господин соизволит что-то объяснить? Вот только целоваться с ним я не намерена. Мы вообще не знакомы. Он меня с кем-то перепутал, уверена. Я шла за мужчиной, попутно гадая, как меня сюда занесло. Это что, другой мир? Не так я представляла себе историю возможного попаданства. Да и вообще никак не представляла. Я, конечно, фэнтези читать люблю, но не настолько, чтобы мечтать оказаться в подобном положении. Я никогда не ассоциировала себя с героинями подобных романов. Но любопытство не давало мне покоя. «Альгерт» — вспомнила имя, которое называл Володар. Мужчина повернулся, чуть склонил голову в ожидании. «Скажи, кто я здесь такая? Я ничего не помню». Брови брюнеты удивлённо полезли на лоб. «Моя жена», — сказал так твёрдо, что я офонарила. «Нет, здесь определённо что-то не то. Я не знала этого мужчину. Может, я действительно хотела от него сбежать? А может, и тело вовсе не моё? Хотя до сих пор я не заметила ничего подозрительного. Руки, ноги, фигуры вроде бы мои. Интересно, в доме есть зеркало? Или это недоступная для средневековой реальности роскошь? Хотя это даже не средневековье, а вообще непонятно что. «Жена», — уточнила я. «Пусть будущее, но ты ведь всё равно только моя женщина. Тебя что-то удивляет? Или кто-то навёл на тебя чар из Он властно приложил руку к моему лбу, будто пытался считать какую-то информацию. И от прикосновения к горячей, чуть шершавой ладони мне стало совсем не по себе. Я чувствовала в этом мужчине нечто странное и необъяснимое. Будто внутри скрывался вовсе не человек. «Я не ощущаю магического воздействия. Ты мне лжешь. Почему?» «Если бы я сама это знала. Но я не знала». Я смотрела на Аль и не понимала, что ему ответить. Рассказывать, что еще несколько часов назад спала в палатке в лагере археологов, совсем не хотелось. Я пока не знала, как в этой реальности относятся к попаданкам. Может, примут за ведьму и сожгут на костре. Я еще не настолько сумасшедшая. Сперва все выясню, а потом пойдут признания». «Почему ты молчишь, Дана? Мои воины искали тебя по всему княжеству, объехали побережье Срединного озера, рыскали по болотам от границ Виштанского ордена и до княжеств Северных Сарматов». Он ещё пару минут смотрел на меня пристально, недоуменно, ожидая ответ. А потом развернулся и широким шагом направился в дверной проём, оставив меня одну. Прямо отпустила. Ну и что дальше делать? Я ничего не знаю в этом замке. Похоже, у меня где-то есть спальня, нужно её отыскать. Но искать не пришлось, буквально через минуту примчались плотные девицы в длинных платьях. Они взяли меня под руки и повели что-то щебеча. Но я уже ничего не слышала. От усталости дрожали ноги, желудок сводило спазмами. Я едва добралась до комнаты, где меня тут же начали раздевать. Я позволила снять с себя плащ, но когда дело дошло до платья, и перчаток воспротивилась. «Я сама!» — прикрикнула я на служанок. Нервы потихоньку сдавали. не Дана, мы лишь хотели помочь!» Испуганно затараторили девушки, прыснув в разные стороны. «Где тут можно помыться?» «Сейчас всё сделаем, воду нагреем, мы быстро», засуетились они, и одна за другой выбежали из комнаты. «И поесть притащите!» обнаглев крикнула вслед, пока дверь не закрылась. Может, и не стоило вести себя так, но я чувствовала, что иначе они не дадут мне покоя. Я осталась одна и, наконец-то, рассмотрела помещение, похожее на барские хоромы. Здесь имелись ковры из натуральных шкур. Резные ставни на окнах, расписанные картинами стены, тяжёлые деревянные стулья и кровать с балдахином. Под окном стояла скамья, на которой лежали подушки. В углу я заметила какие-то сундуки и подошла, чтобы взглянуть на содержимое. Платье, бельё, перчатки. Почти такие же, как на мне надеты. Брюки, кольчуга — это вообще моё. Рука наткнулась на нечто твёрдое, и я вытащила из сундука отполированную медную пластину с ручкой. А, -а, а, вот ты какое, местное свет мой зеркальце. Я тут же рванула к окну, где было посветлее. Конечно, это нехитрое устройство не позволяло рассмотреть деталей, но всё, что нужно, я и так увидела. Это было моё обычное отражение. Светло-русые волосы средней длины, чуть ниже плеч серо-зелёные глаза, полные губы и вздёрнутый нос. Я даже немного, слегка расстроилась. Выходит, это правда. Я нахожусь здесь сама. Вот только что случилось с моей памятью.